Лин Маргулис. Годы жизни с 1938 по 2011. Биолог. В начале 1990-х годов биолог Лин Маргулис оказалась на званом обеде, где присутствовало немало столь же заслуженных учёных. Маргулис рано стала известной, предложив непопулярную теорию о происхождении эукариотических клеток. Обед проходил вскоре после публикации разгромной критики её работы авторства другого видного биолога, оказавшегося в числе гостей. Моргулис напрямую обратилась к своему оппоненту, опровергая всю его аргументацию по пунктам и увлечённо нанося ответные удары. Скоро она загнала его в угол. Физик-теоретик Ли Смолин, поклонник работы Маргулис, позже сказал, что с таким блеском мог бы рассуждать Аристотель, если бы ему пришло в голову отстаивать гелиоцентрическую систему мира на римских застольях. Я наблюдал в ней ту же уверенность в своем видении в сочетании с нетерпимостью к людям, неспособным мыслить так же открыто или широко, и предпочитающим в вместо этого понимать новые идеи привратно. Лин с самого детства гордилась способностью заглядывать за рамки общего известного. К требованиям учителей и их аргументации, потому что я так сказал, она относилась скептически и часто предпочитала быть наказанной, но не корпеть над скучным заданием. Из скептического ребенка в прозорливого ученого ее превратило знакомство с экспериментальным методом и возможность увидеть мир. В интервью в Ратгерсском университете в 2004 году Маргулис вспоминала: Наука была способом получать знания о мире эмпирических свидетельств. Прежде я в жизни такого не видела. Лин поняла, что ей не нужны учебники или преподаватели, фильтрующие для неё информацию. Она может искать ответы в самом мире. Этим она и занялась. Маргулис наблюдала, как муравьи колоннами движутся между стеблями травы, чтобы узнать, как они себя ведут. Ей просто чувствовалось, что обратиться к природе это правильно, всегда чувствовала. В старших классах Лин училась в школе лаборатории Дьюи при Чикагском университете, где её поощряли читать работы Исаака Ньютона и Грегора Менделя вместо конспективных изложений в учебниках. Позднее она вспоминала: сидеть на уроках было не обязательно, потому-то я туда и пошла. Маргулис стала бакалаврам Чикагского университета в 18 лет, и всего через несколько лет получила степень доктора философии в области генетики в Калифорнийском университете в Беркли. В 1966 году Она заняла должность преподавателя биологии Бостонского университета. Там и начали оформляться её смелые идеи. Моргулис давно интересовалась митохондриями, образованиями в так называемых эукариотических клетках, то есть клетках, имеющих ядро. Она считала, что органеллы в форме сосисок, игравшие в клетке роль электростанции, очень похожи на бактерию. Лин не первая заметила это сходство. Другие учёные писали о нём до неё и подвергались насмешкам. Их неудача не остановила Морголис, решившую создать более убедительную теорию. Давным-давно она выдвинула предположение, что некая бактерия поглотила другую самостоятельную бактерию, которая, однако, не исчезла в ней. Произошло нечто удивительное. Две бактерии заключили союз. Вместе они получили выигрыши в скорости и аппетите. Потомки бактерий партнёра стали хлоропластами клеток растений и митохондриями клеток животных. Именно совместными действиями бактериальных клеток объясняется то, что животные начали дышать кислородом, а растения смогли преобразовывать солнечный свет в энергию. Маргулис всего 2 года назад получила докторскую степень и была ещё зелёным учёным, когда подала статью об этом процессе на публикацию. Её интересы резко отличались от принятых эволюционных теорий того времени, делавших акцент на конкуренции, а не кооперации, как главной движущей силе эволюции. Если практически все остальные учёные ограничивались изучением фоссилий, Маргулис считала, что, обращаясь к нашим древнейшим клеткам и микроорганизмам, наблюдать их непосредственные остатки, как в случае с теми, кто способен к фоссилизации, не получится. Они слишком маленькие. Но можно изучать следы их жизнедеятельности, к которым относятся разнообразные минералы. Можно получить более точный исторический взгляд на развитие жизни на Земле. 15 научных журналов отвергли её статью, наконец принятую в 1967 году в Journal of Theoretical Biology. Хотя работа Моргулис стала известной, её идеи были крайне непопулярны в научном сообществе, иногда вызывая даже враждебность. Однако она не отступила, наоборот, пошла дальше, написав на основе статьи книгу "Происхождение эукариотических клеток. The origin of eukaryotic cells. Изданную в 1970 году. По словам американского философа Дэниела Деннета, которые приводятся в книге Джона Брокмана Третья культура за рамками научной революции. The third culture beyond the scientific revolution. 1995 года. Над ней глумились, её высмеивали. Через 8 лет, 10 после появления исходной статьи, увидела свет новое исследование, надёжно подтвердившее смелые идеи Маргулис. Бывший студент вспоминал, как она ворвалась в аудиторию, размахивая статьёй и сияя от радости долгожданного признания. Просто прелестно, что сейчас эта мысль прекрасно принимается всеми, как самое что ни на есть важнейшее теоретическое построение, сказал Деннет. Я считаю её одним из героев биологии XX века. Моргулис переписала книгу об эволюции, и сегодня это один из классических трудов по биологии в XX столетии, по убеждению чилийского биолога Франсиско Варелы. Не все идеи Маргулис получили признание. Позднее у неё сложилось долгосрочное научное партнёрство с британским учёным Джеймсом Лавлаком, автором так называемой гипотезы Гей, утверждающей, что Земля это саморегулирующийся организм. Отвечая в журнале Discover на вопрос о своём научном наследии, Маргулис пояснила: "Я не считаю свои идеи спорными. Я считаю их правильными.